Юноша скользнул по скату крыши Лабаза, который примыкал вплотную к забору, отделяющему складскую территорию купца Калитина от территории Никваса. Подхватил полы плаща, чтобы не зацепились за забор, спрыгнул вниз и ловко приземлился на ноги. Полы плаща при этом распахнулись, обнажив перевес, из которой торчали рукояти пистолетов. Сёма, ахнул кто-то из пиратов. Да у него амуниция точь в точь как у бороды. Молчи, идиот, пришипел Семён. Чувствовалось, что он никак не мог определиться, как вести себя с Молотчиком, за каким-то чёртом полезшим в их дела. Виталий же спокойно прошел сквозь строй пиратов, запрыгнул на телегу. Ненебрежно покачивая ногой, начал допрос. Но «Ну, и под чьим флагом ходили, на каком корабле служили? Сначала скажи сам, чьих будешь. Уперся Семён. Чьих? Усмехнулся Виталий. не чьих. Я с самим Драммондом за ручку лично здоровился. А это еще кто такой? Нахмурился Семён. «Эдварда Тича не знаешь?» «Знаю». «Так это он и есть?» «Ты что, черную бороду знал?» «Знал». «Не веришь?» Семен сомнительно покачал головой. «Жаль, я привык, чтобы мне верили». Виталий выхватил из руки стоящего рядом пирата факел, поджег им концы фитилей, торчащих из-под банданы и кинул факел обратно джентльмену удачи. Пока тот его ловил, в руках царского сплетника появились пистолеты, нацеленные на Семена. «Ну, а теперь веришь?» Однако на слабо пирата взять не удалось. Он оказался не робкого десятка. «И как у черной бороды корабль назывался?» Небрежно спросил он. Косясь на тлеющие фитили, болтающиеся в опасной близости от полок пистолетов. Но если экзамен решил устроить, — усмехнулся царский сплетник. Спросил бы чего поумнее. Кто же не знает его флагман «Месть королевы Анны»? — А вот и неправильно, — ощерился Семён. Его корабль называется «Месть королевы Жанны». Виталий мысленно чертахнулся. Надо было сразу сообразить, что не все в этом мире будет совпадать с его миром. Иди уши помой, глухая тетеря. Я так и сказал. Месть королевы Жанны. В таких случаях юноша всегда действовал на храпом, не давая помниться противнику. Точно он так и сказал Жанны. Тебе послышалось, Сёма. — загалдели пираты. — Да ты на него посмотри. Копия черной бороды, только без бороды. — Да, ребятки, он в свое время многому у меня научился. Ностальгически взахнул Виталий. — У тебя? — ахнули пираты. — А у кого же еще? — Никудышный, правда, ученик оказался. Горяч был слишком. Но сорви голова. «Двадцать пять сабельных ранений, говорят, в последнем бою получил, но не сдался. До последнего бился. А вы, как я понял, под его началом мы служили», — отрезал Семен, в глазах которого по-прежнему плескалось недоверие. «Только вот тебя почему-то не помним, учитель». «Ну что, больной?» под флагом этого ненормального ходить, — хмыкнул Виталий. — Это вы, может, считаете, что Эдвард был добрый пират, а я считаю дурак, потому и отказался его дальше искусству каперства обучать. Работал топорно и, на мой взгляд, довольно глупо. — Глупо, — насупились пираты. — Очень глупо. Но ну, сколько раз ему говорил. «Не зарывайся!» «А он все норовил сорвать разом большой куш, «а потом хоть трава не расти!» «А дела надо делать неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой!» «Взял куш, часть отдай команде, остальное пусти в оборот!» «Деньги должны на тебя работать, а не седать в портовых кабаках!» «Вот и получилось!» что вроде бы ваш черная борода и хапал, один хрен работал по мелочам. По мелочам? Ну, по моим меркам, по мелочам. И вот вам результат. Голову ему снесли и подвесили на рее, А имел бы хорошие бабки, работал бы с умом. Сейчас с губернатором какого-нибудь острова заделался и был там самовластным царьком. — А что же ты, такой умный, тут делаешь? — настороженно спросил Семен. — Это я вас хочу спросить, что вы тут делаете? Как это благородные пираты, вместо того, чтобы пенить море и брать торговые корабли на абордаж, занялись вульгарным воровством? — Да мы вот... Как эскадру-то черной бороды разгромили, едва сумели уйти. А тут вот не у оказались. Понурились престыженные пираты. — Как к Тичу попали? — требовательно спросил Италик. — На купеческом корабле плыли, черная борода нас на абордаж взял. Ну, кого за борт, а кому под его начало идти, предложили. — Ясно, — задумчиво пожевал губами юноша. Семен продолжал сверлить недоверчивым взглядом царского сплетника. — А все-таки, сам-то ты кто такой будешь и что тут делаешь? — Кто я таков? Вам пока знать рано, — спокойно ответил Виталий. — А что делаю? Пока ничего. Хожу, присматриваюсь, подыскиваю подходящих ребят для своих дел. А вот как наберу команду, тогда и начнутся настоящие дела. Пираты переглянулись. Царский сплетник усмехнулся, панул ногой стоявшую рядом с телегой бочку. Надеюсь, внутри-то хоть ром. Да мы и сами не знаем, что там есть. Честно признался Семен. Чувствовалось, что он начинал оттаивать. По бумаге там вроде как вино. По бумаге, но ну вы даете. Склад чужой вскрыли, бочку за каким-то хреном выкатили. Да вы что, опухли? По царским законам вас за это всех на кол посадят. А вы даже не знаете, за что на этих колах сидеть-то будете то нам не страшно отмахнулся семён я ж говорю у нас на этот случай бумага есть а ну покажи приказал юноша да вот пожалуйста вынул из за пазухи сложенный в четверо бумажный лист пират здесь все прописано по этой бумажке мы должны доставить со склада купца никваса Бочку зелена вина, на постоялый двор трактирщика Трофима, это в Верхнем Граде, на всякий случай, пояснил Семен. — Что я вижу? — ужаснулся Виталий, вчитываясь в неровные строчки. — Благородные пираты! Занялись частным извозом! Знал бы в этом Тич, он бы себе бороду, собственной саблей побрил. А потом ею же и зарезался. Хорошо, что он до этого дня не дожил. Какой позор! Если ты дело, какое предложить хочешь, так говори. Насупился Семён. Чего зря языком чешешь? Мы сейчас груз доставим, расчет получим и для любого фрахта свободны. Нет, ребята. Не моего вы поля ягоды. Юноша засунул пистолеты обратно в кармашки перевязи пальцами затушил фитили и спрыгнул с телеги. — Ну, лапотники вы, а не пираты. Неинтересно мне с вами. — Занимайтесь своим извозом дальше, а я пошел. Царский сплетник, как кошка, взметнулся по забору вверх перепрыгнул на территории купца Калитина, подхватил свой узел, перекинул его еще раз через забор, уже ведущий на улицу и последовал за ним. Со стороны двора купца Никваса до него донеслось натужное пыхтение, недовольных исходом переговоров пиратов, закатывавших бочку на телегу. Виталий усмехнулся, перебежал на другую сторону улицы, И опять затаился в простенке между двумя домами. Это шоу он решил досмотреть до конца и проследить путь товара до места назначения. А до содержимого бочки он потом найдет способ добраться. Главное сейчас понять расклад сил в местном криминалитете. кто чем дышит, кто кого посеет. А там глядишь И на нужных людишек выйду. Назартно потер руки Виталий. Если хороший компромат на них заиметь, Сами дорожку в родной Рамадановск покажут. «Филька, чего хлебало раззявил?» Донесся до него сердитый голос Семёна. «Поджигай!» Из ворот вышла лошадь тащать Олегу с бочкой. Семен вел ее, держа под узцы. За телегой спешили пираты. Уходили они тем же путем, каким и пришли. Виталий хотел было скользнуть следом, но потом решил, что ловчее будет в одиночку пробраться в средний град и подождать их уже за воротами. — Митяй, через два проулка тряпки с копытца май, — услышал он хриплый голос Семена. «Там уже... По нормальному поедем.